Глава 11 Клара Хюмель, Сфайрат, Гелера, Ирма и Матфей и Сидорти. Солей Клара видела, как изменилось выражение глаз Сьольда. Исчез холодный, мертвенный блеск Драгнира. Взгляд сделался, во всяком случае, частично почти прежним. И голос тоже сделался почти прежним, но именно что почти. Говорил Скйольд с заметным усилием, словно и впрямь, боясь случайно ляпнуть лишнее. «Девочку мы вытащим». Ничего страшного. Внутренние травмы, переломы. Но госпожа Гелера вовремя оказала первую помощь. Скрепила разрывы, срастила артерии. Да, на скорую руку, но жизнь раненой это спасло. Ее волка, думаю, починит сама госпожа Клара, когда мы сумеем явить ей действенное лечение. «А ты сумеешь!» — прорычал Сфайрат. Дракон вернулся в человеческий облик. Черная броня, меч на боку. Он был готов к бою. Скьольд пожал плечами. «Признаюсь, не ожидал подобного... Э, искусства от вампира». Никогда не встречался. Он упрятал свой яд очень-очень глубоко. Снабдил какими-то самоусиливающимися чарами. Они черпали мощь в атакующих заклятиях. Не станет преувеличением сказать, что царица ночи сама спровоцировала ответ подобного размаха. «Довольно слов!» У дракона клокотало в горле, как всегда, в минуты бешенства. «Ты сможешь помочь, чародей? Или алмазный меч?» «Чародей, чародей!» — поморщился скёльд «Драгнир — орудие ненависти. Средство уничтожения, а не излечения. Но потом, все это потом. Пока что девочка». Да, он великий целитель. По-прежнему холодно, бесчувственно, подумала Клара, глядя на отточенно скупые движения мага, говорившие об огромном опыте. Скёльд нажимал, вдавливал, стремительно и коротко чертил что-то пальцами на плечах и руках Ирмы. Ладони его скользили ей по груди, животу, ногам, почти касаясь. Но не касаясь. Воздух потрескивал от сгущенной, свитой в тугие жгуты магии, доведенной до игольчатой остроты. Иглы эти, незримые, проникали внутрь тела, скрепляли, сшивали, крепили, управляли ростом того, что нужно, и напротив короткими ударами отсекали умершие, вытягивая наружу черную кровь и пораженные кусочки плоти. «Я так не могу», — думала Клара. «Никогда не могла. Какая сила пропадает. Какие знания растрачиваются зря». Но за этими мыслями по-прежнему не было ни жизни, ни чувства. Просто расчет, констатация факта. Еще немного. Склиольд слегка запыхался. «Наше счастье, что царица ночи не принялась за девочку всерьез». Так отмахнулась просто. «С Ирмой все будет хорошо, не сомневаюсь. Надеюсь, госпожа Клара с вашей младшей дочерью Зосей. Все тоже хорошо. Как-никак она была моей пациенткой». «С ней все хорошо». Ровным и мертвым голосом отозвалась Клара. Сфайрат глянул на нее и с мукой отвернулся. «Очень рад! Очень рад!» Скёльд мог что-то выразить только глазами, и в них сейчас стоял ужас. Ужас, мольба о помощи. Но что могли сделать Клара со сфайратом, если против алмазного меча оказались бессильны и магия, и драконий пламень? Маг возился с сырмой еще какое-то время. Потом, наконец, выдохнул устало, утер пот со лба. Дело сделано. «Теперь пусть спит. Я влил в нее достаточно силы. Она крепкая, храбрая. Тело ее само знает пути к излечению. Вы же, досточтимая госпожа Клара». «Что ты хочешь этим сказать, чародей?» «Ничего, господин дракон, не гневайтесь понапрасну. Сохраните ярость вашу для наших общих врагов. Дальних. Госпожа Клара, прошу сюда. Сюда. Ложитесь». Если с Ирмой чародею не потребовалось ничего, кроме собственных рук, за Клару он взялся всерьез. Вычертил магическую фигуру, расставил в узлах и на пересечениях кристаллы с курильницами, бросил в них что-то ароматное. Ирму он лечил молча, а тут прибег и к жесту, и к инкантации». Гилерра предложила было помочь, только дернул головой раздраженно, мол, не мешай. Придвинул стойку с подвешенной капельницей. Похоже, и Клара видела в лечебницах того самого мира без магии, где не без удовольствия проводила время на золотых пляжах. Аккуратно ввел иглу в вену подле локтя. Клара ничего не чувствовала, словно потеряв способность испытывать боль. Встал рядом, поймал глазами взгляд Клары. «Мы начинаем. Вам придется мне ассистировать, госпожа. Как бы ни было больно, заблокировать это полностью я не смогу. Вас это просто убьет». «Ассистировать могу я», — тотчас шагнула вперед Гиллера. Скьольд лишь покачал головой. «Не сомневаюсь в ваших талантах, достойная Адата. Вы спасли Ирму». Но случай госпожи Клары поистине уникальный. Мне нужно ее руководство. Ей придется мне подсказывать. Все, довольно промедленней. Начинаем. Клара! Дракон сжал ей руку, холодную и безвольную. Клара! Что бы ни случилось, я тебя люблю. Всегда любил. Всегда буду. Несмотря ни на что. Клара! «Я ничего не могу сказать», — вяло подумала чародейка, — «мне все равно. Я умерла. Я зомби. Ходячий мертвяк. И, наверное, лучше бы впрямь было мне умереть тогда, на том берегу, в честном бою, с оружием в руках, чем вот так, переставлять ноги туда-обратно, без смысла, без цели, просто потому что не могу убить себя». — Спасибо, — все-таки выдавила она. Больше ничего не пришло в голову. — Спасибо, Сфай. Я... я знаю, что ты... — Госпожа Клара! — резко бросил Скйольд. — Все, время вышло. Сообщайте мне, что чувствуете. И, повинуясь его короткому жесту, сила шевельнулась, потекла, взвихряясь в небывалых, причудливых комбинациях. Сила осторожно проникала Кларе под кожу, пробиралась венами и артериями и столкнулась с заполонившим всю суть чародейки вампирьем льдом. Боль вспыхнула такая, что Клара на миг ослепла, кажется, даже лишилась сознания. Закричала или нет? Или это не она, а Сфайрат, ощутивший ее муку словно собственную? «Говори!» Говори! Это уже скёльд бешено расширившиеся глаза. И сразу же снова он. Гелера, помогай! Отброшены и забыты все церемонии. Все пошло в ход, и все сразу же пошло не так. Клара пыталась заставить себя разжать зубы, ничего не получилось. Тело отказывалось повиноваться, а перед залитыми болью глазами появился вдруг Анна Вагар. Вгляделся сочувственно, вздохнул. Виновато развел руками. «Иначе бы ты умерла. А этого я допустить не мог». «Лучше бы я умерла», — повторила Клара. «Ты не можешь», — строго отвечал вампир. «Долг не исполнен. Дело не сделано». «Какое дело?» «Мир еще не спасен». Пафосно закончил «Анна Вагар», и утонул в разливающемся океане боли. «Проклятье, она молчит!» — достигла ее слуха. «Пульса нет», — выпалила Гилера. «Держи сердце, Адата!» «Держу. Раз, два, три. Есть сокращение. Молодец, удерживай ее. Придется вслепую». «Осторожно, маг!» «Удерживай! А, будь она неладна!» — Клара кричала. Боль рвала ее на мелкие куски, выгрызала внутренности, пожирала мозг, расщепляла кости. Она ничем не могла помочь Скьольду. Она умирала. — Ты ее убиваешь? — вижу, Адата. — Остановись, она не выдерживает. — Нельзя, не могу, раз начали. — Остановись, смотри, что пошло. — Проклятие и боль на самом деле начала отступать. Она отступала медленно, и, что самое обидное, после всех этих мучений не изменилось ровным счетом ничего. Скьольд мрачно помог ей подняться, покачал головой, развел руками. — Простите, господин дракон, но процедура совершенно явно убила бы вашу супругу. — Ну и пусть бы убила хотела сказать Клара и вновь не сказала. Зачем? Для чего? Все это бессмысленно и не нужно. Все, что ей осталось, это погибнуть с пользой. Кажется, несмотря на овладевший его сутью алмазный меч, Скьольду было совестно. — Я сделал все, что мог. — Он сделал все, что мог, — кивнула Адата. — Не будь я гилера ученица нового бога Хедина. Сфайрат опустил голову. Пальцы его вновь сжались на запястье Клары. «Мы не сдадимся. Что еще можно сделать, чародей?» Многое. Голос Скьольда вдруг изменился. Теперь в нем вновь зазвучали нотки Драгнира. Алмазный меч вернул себе власть. Но это уже после победы. «Иначе все так или иначе бессмысленно. Вы забыли? Дальние наступают. Каждый миг погибают миры. Каждый миг граница зеленого кристалла становится все ближе». «Чего же ты хочешь, Драгнир?» Дракон молчал, глядя на Клару и осторожно держа ее за похолодевшую руку. Инициативу взяла на себя гилера «Нужно, чтобы свои воплощения нашли бы мои брат с сестрой. Как мы можем помочь? Я взываю сейчас к Кору Двейну и Солей. Они должны как можно скорее явиться сюда. И если мы добьемся успеха, я помогу». «Почему бы тебе не сделать это сейчас? И почему же ты тогда уступил место Скьольду?» глухо прорычал дракон потому что теперь вижу, каких сил потребует изменение твоей чародейки, Сфайрат. Я полагал, что мой носитель справится. Увы, он не преуспел. Ты знаешь, что нужно сделать? Скажи, скажи немедля, — напирал дракон. Иначе никакой помощи. — Не знаю, — отрезал Драгнир, — только догадываюсь. Надо пересобрать Клару Хюмель, расплавить и выковать заново, подобно клинку. Это высшее чародейство. Только мы втроем, я, Эмиль Сторн и Фламберг, сумеем справиться. И то лишь после исполнения главного нашего долга. Выбирай, дракон, и выбирай быстро. Уверений и обеспечений я дать не могу, да и никто не смог бы». Что тогда требуется сделать? — Я же сказал. Добиться, чтобы Эмильсторн и Фламберг обрели свое воплощение. Иными словами, скрутить Двейна и Солей, когда они окажутся здесь. Не только скрутить, но самое главное — погрузить в них предназначенные для них мечи. Холодно обронил Драгнир. — А ты сам но тот лишь высокомерно вскинул подбородок. Это неважно. «Ну что, согласны?» «Согласны». Столь же холодно ответили с Файрат с Гилерой. Чародейка Солей устало потрясла рукой. Кисть занемела, волшебница потеряла счет времени. Она писала, писала и писала, следуя за наставлениями Елини. Хозяйка «Зеленого мира» торопилась. Она не диктовала, нет, скорее размышляла вслух, формулируя самые общие принципы чар, что должны были помочь избранным семенам жизни вырваться из гибнущей вселенной. И это были очень сложные чары. Мало кто сможет воплотить, великая робко заикнулась было Салей в самом начале работы. Постарайся, чтобы смогли, отрезала сестра Емерта. «Кто у нас поднявшаяся с самого дна чародейка?» Солей прикусила язык. И она старалась. Очень старалась. На пергамент ложились чертежи и диаграммы, магические фигуры, многолучевые звезды и рунические прописи, инкантации, жесты, все, что могло открыть дорогу сквозь черный хаос к новому приюту разума. Многое приходилось упрощать на ходу, Иначе подобные чары оказались бы под силу только единицам самых искусных чародеев. Вроде, скажем, Игнациуса Коппера из так называемой «Долины магов». Но все-таки она была солей, солей из Грахдарна, «Мира мечей», как звали это место его обитатели. солей, поднявшаяся поистине из праха. Солей, что должна была умереть тысячу тысяч раз, но выдержала. Выдержала, поднялась к самому небу. И сейчас, конечно, она не уступит без боя. Очень-очень жаль, что первый план не удался. Проклятый новый бог додумался, как, во-первых, раздвоиться, или даже расстроиться, пожертвовать одним из двойников, а потом слиться обратно. Ловко, ничего не скажешь. Подобный фокус неплохо было бы иметь и в собственном арсенале. Но а ничего. Они, все трое, родняне по крови, по духу, не зря продумали столько запасных вариантов. Один из них должен сработать, не может не сработать. Особенно когда молодых богов удалось загнать в их стойло, и от них получена их плата. Сила Ямерта заполняла солей, теплая, на удивление умиротворяющая. Наверное, сейчас она и в самом деле непобедима. Наверное, сейчас ее удар смог бы даже остановить дальних, раскрошить этот проклятый кристалл. «Не обманывай себя», — Елини с легкостью читала ее. «Я хочу помочь тебе, чародейка, тебе и другим подобным». Хочу, чтобы новое сущее оказалось бы совершеннее этого. — Ты ведь тоже отправишься туда, великая? — смиренно вопросила Солей, украдкой массируя руку. Несмотря на всю силу, усталость, онемение и боль даже и не думали уходить. — Разумеется, — даже удивилась Елини. — Новое сущее? Должен же за ним кто-то присматривать. — А вы с братьями... «Вы можете стать моими самыми близкими помощниками, моими поверенными, наместниками в дальних краях. Ведь не думаешь же ты, чародейка, что я подарила бы это новое сущее тебе лично?» Солей кашлянула. Молодая богиня попала в цель. «Думала», — с удовлетворением заметила падшая. «Рассчитывала». «Но нет, милая, нет». «Впрочем, зачем тебе верховная власть? Что ты с ней станешь делать? Построишь золотой или алмазный дворец до неба? Воссядешь под бархатным балдахином? Будешь озирать множество раболепно согнутых спин? Что ты еще сможешь придумать? Братья твои, кстати, не лучше». «Да, Великая, Салей решила, что лучше сейчас явить немного покорности. Я простая смертная, ты великая богиня». Я родилась во прахе, ты явилась из неведомого света, из мысли непознаваемого Творца. Ты должна править, великая. Мы же довольно лести», — оборвала ее излияние Елини. До нее был падок мой брат, Ямерт, не я. Делай, что велена, чародейка, и, в отличие от тебя, я не обману. Я не ты обманула, я и остальных. Спокойно заметила богиня. «Но, как я уже сказала, они заслужили свою участь. Я понимаю тебя. Война для тебя — путь обмана. Пусть. Я готова к этому. Ты отдохнула? Тогда движемся дальше». Солей даже не сразу сообразила, что Елини уже некоторое время молчит, с откровенной иронией наблюдая за чародейкой. «Это... это все, великое. Богиня кивнула. «Ты славно послужила мне, Солей, и награда твоя будет велика. У моего трона ты встанешь выше прочих, выше своих братьев». «Благодарю тебя, Великая, но я бы не хотела быть выше моей родни. Мы семья, хотя, как ты верно заметила, и не родня по крови. Как пожелаешь». Равнодушно пожала плечами Елини. «Нам осталась последняя». «Сделать так, чтобы это послание достигло адресатов. Клади записи сюда». Она указала на плоскую поверхность внезапно возникшего пня. Солей. вдруг услыхала чародейка. Богиня внезапно нахмурилась. «Что это было?» Солей, Сестра!» «Твоя родня зовет тебя», — проронила Елини. «Надо полагать, они поняли, что случилось у вас в замке, когда я выдернула тебя сюда. Действовать надлежало быстро, и я не пыталась замаскировать следы. Что им нужно, твоим братьям?» «Солей!» Зов повторился в третий раз. «Похоже на скёльда, Очень похоже, но словно бы и не он. Что-то в нем изменилось. Добавилось что-то новое. «Сестра, возвращайся!» Я вижу след портала и стрелу переноса. Я могу открыть тебе обратный путь. Возвращайся, я добился успеха. У нас в руках все три меча, да, все три. Алмазный, деревянный и черный. Вот даже как. Елини и не скрывала, что подслушивает. Твоему брату поистине везет. Но это ничего не изменит, дорогая. Дальних не остановит ничто поэтому ничего ему не отвечай сейчас, доверши начатое. А потом можешь отправляться на все шесть сторон до срока». Солей судорожно кивнула. «Спорить с богиней, тем более обретшей такие силы, было по меньшей мере непредусмотрительно. Да, я мерт, честно расплатился с ней, и плата эта была поистине огромна для нее, смертной». То, что он небрежно швырнул в нее и силы, и знания, делало ее сейчас, наверное, куда сильнее даже кора Двейна. Но по сравнению с Ялини, которая вроде бы тоже должна была пасть, лишиться божественности наравне с прочими, она, Солей, была не более чем бабочка против яростного урагана. Как такое возможно? Она что же, не пала, эта богиня? Она по-прежнему хозяйка зеленого мира? Нет, — спокойно сказала Ялини. Но я прошла через искупление. Я отреклась от того, что заставило нас, молодых богов, именно пасть. И хотя я больше не та, прежняя Елини, ни тебе храмов, ни свиты, ни поклоняющихся, я еще кое-что могу, как ты, надеюсь, убедилась сама, чародейка. О, да. Она, Салей, убедилась. Но довольно разговоров. Ты должна была получить много всего, очень много. Рассылай. Но, Великая, я полагала, такое под силу только тебе, несомненно. Но ты облекала эти чары в форму, понятную прочим чародеям. Ты знаешь, как представить им это. Начинай. Я подхвачу. Солей кивнула. Аккуратно сложенные ее записи зашелестели страницами, словно пытаясь взлететь. Строчки засветились, стремительно исчезая с пергамента. Несколько мгновений, и все кончилось. Здесь все кончилось, а голова чародейки мало что не взорвалась изнутри. Образы, бесчисленные лица, отраженные в потоках магии, человеческие и нет — самые причудливые, вплоть до жутких созданий явно из морских глубин. Сколько их было, этих образов? Тысячи? Миллионы? Миллионы миллионов? Солей не знала. Она просто рухнула без сил на такую мягкую, такую неправдоподобно изумрудную и ароматную траву. Дело сделано. Ели не поднялась, без улыбки глянула на чародейку. «Поспеши, колдунья, если хочешь успеть вместе с братьями. Мне тоже пора». Зелень вокруг начала сворачиваться, подобно прячущимся в норы змейкам, опускалась, скрываясь под землей. Елине небрежно повела тонкой кистью. «Они сейчас откроют тебе портал. Я не стану помогать, дабы не вызвать лишних подозрений. Постарайся как можно скорее уговорить кора Вейна из Кьольда, Последовать голосу разума и не растрачивать зря силы. Странствия в хаосе вы даже не заметите. Это будет просто сон, пусть не с самыми приятными сновидениями. До встречи, чародейка Солей. Ты очень помогла мне, а Елини, хозяйка зеленого мира, не забывает услуг. Солей низко поклонилась, очень низко, до самой земли». За ее спиной все настойчивее ощущалось биение силы. Теперь она чувствовала это совершенно четко. Плата Ямерта не прошла даром. Вот-вот должен был открыться портал.